Глава 62. Беглецы. За простоватой деревенской внешностью шофера скрывались чуткий ум, наблюдательность и интуиция. Гюнтер сразу ощутил приближение больших перемен. Однако он на ответ отказался остаться с ключами от машины, несмотря на обещание скоро вернуть и щедро наградить. Но и не отказался помочь. Он сам вызвался вывести и надежно припрятать архив до поры до времени. Машину остановили на невесте, откуда появившемся посреди леса блокпосте. Странные люди с оружием в непонятной форме, без знаков различия. Гюнтер по себя вырвался. Старший взглянул в кабину. Никого. Откройте кузов. Что везете? Белье в прачечную, коробки под продукты, почту и макулатуру. Один из охранников залез в кузов, попинал пики с бельем, проверил. Коробки. Никого. Видели двоих, парней и девушку на дороге? Гюнтер помотал головой. Проезжай. Не тебе извини, не тебе до свидания, но точно бандиты, — подумал Гюнтер. Тем временем напрямую через сосновый лес, через луга в направлении города шагали, держась за руки Герман и Эльза. Путь не близкий, но и спешите мнекуда. куда. Впереди ждала огромная свобода длиною в жизнь. Как-то неудачно сложилось знакомство с твоим отцом. Да уж, неловко вышло. Ты ведь понимаешь, что он у тебя злодей с большой буквы. Возможно, она пожала плечами, но он мой отец и единственный родственник на всем белом свете. К тому же он не всегда был таким. Хочешь сказать, что злодеи не рождаются, становятся? Не упрощай. Если хочешь знать, папа прекрасный ученый. Он разработал оригинальную теорию, связанную с распространением нервных импульсов. Но коллеги ее просто проигнорировали. Чем больше он брался с упертым непониманием, тем более циничным и жестким становился сам конце концов, он полностью разочаровался в современной нейробиологии. Он искренне страдал, поскольку считал свое открытие гениальным, но так и не поднялся в институтской иерархии выше младшего научного сотрудника. В то время как Бездри, занимавшиеся цитированием чужих работ, становились профессорами. По итогу его уволили из института, где он проработал последние 17 лет и никуда больше не принимали. Поэтому, когда пригласили работать в клинику, он согласился, немного не по профилю. Том получил возможность продолжить свои исследования. Но он же стал настоящим маньяком. Посмотрим, как ты сам когда-нибудь отреагируешь на парня своей дочери. К тому же поживи в мире сумасшедших несколько лет, неизвестно каким станешь. А ты? Как ты здесь оказалась? Тебя ведь не заказал твой собственный папаша, сменил он тему. Я была просто пациенткой. Меня взяли сюда по протекции отца. Он не доверял психиатрам и начал лично контролировать мое состояние. В отличие от прочих больных, за мной только приглядывали и даже чуть-чуть по-настоящему лечили. И ты все это время знала о происходящем в клинике? Я знала, да и сейчас знаю ровно столько же, сколько и ты. А до встречи с тобой журналистом вообще искренне полагала, что все окружающие меня пациенты реально больны и нуждаются в помощи, как и я. Что ж, это объясняет, почему я не изолировал от меня после того, как я стал блогером. Герману всегда казалось, что девушка явно была в клинике на особом положении. Никто из пациентов не избежал чипирования имплантом. Одежду я не выглядела больничной, застиранной пижамой. Равенства нет даже здесь, но ты не завидуй нечему. Между прочим, пока ты носился со своими экзистенциальными проблемами, я тоже не скучала, разлюбала свои житейские, можно сказать, извечной бабьи невзгоды. Поясни. Например, как рассказать своему нынешнему парню, что ты беременна от бывшего, особенно если бывший и нынешний, это как бы один и тот же мужик, но, как говорится, есть нюансы, «Ты что, спала с журналистом?» «Ну вот, началось!» «Как же это ты?» «Что? Как же это я тебя не дождалась? Или как же это я с тобой не продолжила?» «Ну и как я, в смысле, журналист?» Спросил он после долгого молчания. «Не олимпиец. В смысле, плохо, что ли? В том смысле, что важен результат, а не участие. Издеваешься? Обещаю, что не буду тебя об этом напоминать слишком часто. «А какой срок?» «Сам прикинь, маленький». А мальчик или девочка, ты в клинике мозги растерял или всегда таким был? Тебе рассказан срок маленький. Вечером они развели крохотный костерок, оделись потеплее и приготовились к ночлегу. А какое тебе больше нравлюсь, бывший или теперешний? Об этом я подумаю позже. Когда? Когда буду писать об этом книгу? Какую книгу он аж подпрыгнул. Женский любовный роман тебе не интересно будет. Но это же мой сюжет, ты не должна. А ты у меня отними. Наступила ночь, теплая, тихая. Они долго неподвижно лежали в обнимку, стараясь не потревожить чужой сон, которого не было. Было счастье.